Разница в их летах составляла всего два года. Оба они родились и выросли в Рейнской провинции Пруссии. Меньше чем 200 километров отделяет бармен от Трира. Хотя родина Энгельса с ее 20 тысячами жителей садами, при домах и лугами была тогда таким же маленьким местечком, как и Трир, тем не менее городам в долине реки Вуппер предстояло вскоре стать немецким Манчестером. В семье Маркса... Поклонялись веку просветительства, и дети воспитывались в духе свободомыслия. В родительском доме Энгельса господствовали религиозные предрассудки, почитание короля, отцовский деспотизм. Чтобы прийти к либеральным воззрениям в религии и политической жизни, Фридрих должен был выдержать в годы ученичества и в юношеском возрасте тяжелую и упорную борьбу с ханжеством и мистикой, с преклонением перед незыблемостью сомнительных авторитетов, устарелыми традициями, которые преобладали в среде барменских фабрикантов. Если юстиции советник Генрих Маркс, отец Карла и его сын-гимназист, придерживались единых политических взглядов, то для Фридриха политические сомнения и протест возникли сперва в собственной семье. С годами они переросли в серьезный разлад между отцом и сыном в разномыслие, которому суждено было обостряться и кончиться только вместе со смертью Энгельса-старшего. Фридрих родился в годы раннего капитализма, когда зверская эксплуатация рабочих и ремесленников, бережливость, строгий и скаридный образ жизни были основными источниками расширения капитала. И таким образом экономическая необходимость выступала в виде богомольной пуританской добродетели. Отец Фридриха Был не самым фанатичным человеком среди церковников и реакционеров. Отдавая должные коммерции, он не позволял тупой религиозности целиком опутать себя. Он не считал искусство смертным грехом, оскорбляющим Бога, как это утверждали люди его сословия, увлекался музыкой, играл на виолончели, флейте и устраивал домашние концерты. От детей своих Энгельс-старший, тем не менее, требовал беспрекословного повиновения себе и лютеранской церкви, заставлял зубрить молитвы, петь псалмы и учиться тому, что было необходимо для приумножения состояния. Он воспитывал детей строго религиозно и требовал, чтобы и в школе, и дома детям разъясняли церковные догмы и Библию. Сам он возглавлял церковную школу, а с 1835 года стал церковным старостой реформатской общины. Семья Энгельса жила в просторном доме, окруженном большим садом. В письмах из Вуперталя есть рассказ о бармене того времени, когда Фридрих был еще шкалером, и когда городок этот сохранял черты большой деревни. Легкие очертания тесно громоздящихся гор над прозрачным Вуппером с пестрой сменой лесов, лугов и садов среди которых повсюду выглядывали красные крыши, делали местность привлекательной. За городом начиналась мощенная дорога, дома из серого шифера теснились друг к другу, однако здесь было гораздо больше разнообразия, чем в Эльберфельде. То свежие лужайки, белильни, то полоска реки, то ряд садов, примыкавших к улице, нарушали монотонность картины. Фридрих был здоровым, краснощеким, весьма сообразительным, любознательным и живым ребенком. С детских лет Фридрих видел чудовищные противоречия в Вупертале. Богатство и нищета, изнурительный труд и полное безделье поражали детский ум. Позднее он переименовал Вуперталь в Мукергаль, Ханжицкая долина или Долина Святош. Пьянство и религиозное неистовство, Библия и пиво — вот пища для души жителей Бармена. Сначала Фридрих посещал городскую школу в родном городе, где преподаватели отличались с тем же непреодолимым благочестием, что и в его родительском доме. Большинство преподавателей были религиозными фанатиками. Энгельс вспоминал, что на вопрос одного ученика «Кто такой был Гёте?» учитель отвечал «Безбожник». В школе, однако, Энгельс приобрел первоначальные знания по физике и химии. Там же проявились его замечательные способности к иностранным языкам. 14 лет Фридрих был отправлен в гимназию Эльберфельда, считавшуюся одной из лучших во всей Пруссии.